Вероника Генри. «Как найти любовь в книжном магазине». Читает Алиса Поздняк. Посвящается моему любимому отцу Уильяму Майлзу Генри. 1935-2016. Чтение и еще раз чтение. Нора Эфрон. Пролог. Февраль. 1983 года. Еще год назад он бы в жизни в это не поверил, не поверил бы, что будет стоять в пустом магазине с ребенком в коляске и всерьез раздумывать над полученным предложением. С коляской ему, конечно, повезло. Он увидел объявление о гаражной распродаже в шикарном районе северного Оксфорда и не смог удержаться от выгодной покупки. У пары было двое маленьких детей, и они собирались переезжать в Париж. Коляска была как новенькая, с такой сама королева не постеснялась бы выйти. Ну, или, по крайней мере, королевская няня. Женщина хотела за нее всего-навсего пять фунтов. Джулиус был уверен, что коляска стоит гораздо больше, просто женщина такая милая попалась. Но последние события как раз и научили его этому – принимать доброту других людей. И побыстрее, пока те не передумали. Так что он забрал коляску, тщательно помыл, хотя она и без того казалась наичистейшей, купил новенький матрасик и одеяло. И вот оно, идеальное гнездышко для драгоценного груза, пока этот самый груз не научился ходить. Когда дети начинают ходить? Задавать подобные вопросы своей матери — Рассеянный, вечно витающий в облаках, живущий в пропитанной запахом пачули-квартирке на цокольном этаже на Уэстборн-Гроув, он считал бессмысленным. Воспоминания Дебры о его детстве были весьма расплывчатыми. По ее словам, Джулиус начал читать уже в два года, и он не очень-то верил в эту легенду. Хотя, возможно, что так оно и было, ведь он не помнил времени, когда не умел читать. Читать было для него так же естественно, как дышать. Так или иначе, он не мог и не желал полагаться на советы матери по воспитанию детей. Он часто думал о том, что выжил каким-то чудом. Мать оставляла его одного в кроватке, а сама просиживала все вечера в винном баре на углу. «Ну а что могло случиться?» — говорила она потом. «Я оставляла тебя всего-то на часик-другой». «Возможно, поэтому...» Он так и опекал собственную дочь. Ему было трудно оставить ее одну хотя бы на мгновение. Он снова оглядел голые стены. Пахло сыростью, а сырость — это катастрофа. Лестница, ведущая на антресоле, прогнила настолько, что подниматься по ней было опасно. Два эркерных окна по обе стороны от входной двери заливали магазин перламутровым светом, дубовый паркет и декоративные завитки на потолке — золотились в солнечных лучах из за пыли казалось что вы попали в другую реальность в магазин призрак который ждет когда что нибудь произойдет ждет что наступит преображение обновление что он возродится к жизни изначально тут была аптека уточнил риэлтор а потом лавка старьевщика да да не антикварный магазин а самая настоящая лавка старьевщика «Вы никогда в жизни не видели столько хлама!» Надо бы, конечно, обратиться к профессионалу, посмотреть документы из строительной конторы, прикинуть, сколько будет стоить вывести плесень. Но голова у Джулиуса кружилась, а сердце бешено колотилось. Это было то, что надо. Он знал это, чувствовал. Два этажа наверху идеально подходили для того, чтобы они с малышкой жили здесь. Над магазином. Книжным магазином. Джулиус начал искать жилье три недели назад, когда решил, что для того, чтобы у них с дочерью было подобие нормальной жизни, необходимо предпринять какие-то действия. Он проанализировал свой опыт, свой потенциал, проверил банковский счет, прикинул, каково это, быть отцом-одиночкой, и понял, что у него есть только один вариант. Он отправился в библиотеку, взял справочник желтые страницы и положил рядом подробную карту. Обвел Оксфорд кругом радиусом миль пятнадцать, размышляя, каково это — жить в Крисматскоман или Даклингтоне, или, например, в Гусе. Затем просмотрел список книжных магазинов и поставил крестик на тех городах, где они были. Окинул взглядом оставшиеся города, те, в которых вообще не было книжных магазинов, Их оказалось полдюжины. Джулиус выписал название и в течение следующих нескольких дней посетил каждый из городков, передвигаясь на автобусах с кучей пересадок. Первые три показались ему бездушными и унылыми. Это его обескуражило настолько, что он почти отказался от своей идеи. Но что-то в названии Писбрук ему понравилось, и он решил все таки туда съездить, прежде чем полностью позабыть о своих фантазиях. Бейсбрук находился в центре Коцулда, на внешнем периметре нарисованного Джулиусом Круга. Примерно в этом районе он и хотел жить. Он вышел из автобуса на главной улице, широкой и засаженной деревьями, с тротуарами и всякими разными зданиями. Здесь были антикварные магазинчики, традиционная мясная лавка, торгующая крольчатиной и фазанами с неизменными сосисками на витрине, большой трактир, пара уютных кафе и сырная лавка. Женский институт устроил распродажу у городской ратуши. Там стояли столы, на которых красовались сочащиеся вареньем пироги, груды овощей прямо с грядки и цветочные горшки с темно-фиолетовыми и желтыми цветками. Пейсбрук тихо гудел, как пчелиный улей в жаркий полдень. Люди останавливались на улице и разговаривали друг с другом, Кафе тоже были переполнены, то и дело свинели кассы. Люди с удовольствием и энтузиазмом делали покупки. Нашелся и симпатичный ресторан с лавровым деревом у входа и длиннющим меню современной кухни под стеклом. Был даже крошечный театр, где играли как важно быть серьезным. Хороший знак: Джулиус любил Оскара Уальда. Он писал по его творчеству работу под названием Влияние Оскара Уальда на УБ. Яйца. Джулиус решил, что выбор сделан, но для очистки совести еще раз прошелся по улицам, хотя и опасался найти за каким-нибудь поворотом то, чего видеть совсем не желал. Он был здесь, в Писбурге, и хотел, чтобы этот городок стал его домом, их домом. Однако оставалась загадкой, почему в таком чудесном месте нет книжного магазина. Ведь город без книжного, что человек без сердца. Жителям Писбурга наличие книжного пошло бы только на пользу. Джулиус представил себе каждого встречного как потенциального покупателя. Вообразил, как они заходят в магазинчик, спрашивают у него совета, и он складывает их покупки в пакет, узнает их предпочтения, приберегает ту или иную книгу для какого-нибудь постоянного посетителя, зная, что она придётся ему по душе. Вообразил, как наблюдает за людьми, которые листают книги, и радуются тому, что открыли для себя нового автора, целый новый мир. «А если я попрошу сбавить цену?» — спросил он у агента по недвижимости. Тот пожал плечами. «Попробуйте. Здесь надо столько всего отремонтировать. Это учитывалось при оценке». Джулиус назвал свою цену. «Вот мое единственное предложение. Я не могу позволить себе больше». Месяц спустя, когда Джулиус подписывал контракт, ему казалось, что это сон. Он был один в целом мире, если не считать его матери, но пользой от неё кот наплакал. Зато у него был ребенок и книжный магазин. И когда его малышка протянула к нему растопыренную ладошку, он дал ей подержаться за палец и подумал, что происходит что-то невероятное. Судьба — удивительная штука. А если бы тогда, почти два года назад, он не поднял носа от книги? Если бы он продолжал стоять спиной к двери и переставлять книги в разделе путешествия? Если бы его коллега, а не он, занялся той рыжеволосой девушкой? И вот шесть месяцев спустя, после нескольких недель, проведенных в пыли и грязи за распиловкой досок, подметанием полов и покраской стен, после нескольких сногсшибательных счетов нескольких моментов самой настоящей паники и потока доставок, на магазине появилась вывеска, выкрашенная в цвет морской волны с золотом. Вывеска гласила «Найтингел Букс». Там, конечно, не нашлось места, чтобы написать «Поставщики книг для самых взыскательных». Хотя это как раз то, кем и был Джулиус. «Поставщиком книг. Книготорговцем. Самым лучшим книготорговцем».